было трудно принимать в качестве начальства привлекательную темноглазую дамочку. Вместо того, чтобы выслушивать указания о таких делах, куда женщинам меньше всего требуется совать нос, Бунаков с удовольствием бы пригласил Марию Владиславовну поужинать в ресторане, а потом отвез до утра в собственную холостяцкую квартиру. Но у госпожи Захарченко Шульц имели широкие полномочия Кутепова — Вольности и ослушания генерал не допускал, и рука у него была тяжелая. «Я охотно присоединяюсь к оценке генерала», — сказала Мария Владиславовна, и отрепетированно улыбнулась. «Где размещаются ваши люди?» «В Пакенхюля. Там мы сняли два пансионата. Рядом лес и пустыри. Трудновато с оружием». Пока удалось раздобыть несколько револьверов, используем для тренировочных стрельб. Как с взрывчаткой? Взрывчатки нет. Кидаем для тренировки жестянку, наполненную песком. На следующий день поехали в Пакинфель. На кромке леса возле заброшенного карьера Бунаков собрал подготовленную группу. Захарченко Шولت внимательно наблюдала, как Боевики выряяют начинённённую песком жестянку из-под салаки и всаживают пули в трухлявый пень, в котором была прикреплена самодельная мишень. Всё должно быть тщательно отработано, господа, настойчиво говорила Мария Владиславовна. Во время операции у вас будет только единственная возможность. Пожалуйста, попробуйте ещё раз, господин Монах. Монамахов, с вашего позволения сударня. Хмуро поправил месара, человек с угрюобразным лицом и поднял увесистую жестяnку, имитирующую бомбу. Мария Владиславовна приготовила секундомер. Внимание! Посчёту ты кидайте. 1 2 3. Длина руки Монамахов размахнулся и тренированным движением швырнул жестяnку точно в круг очерченный на осевшем апрельском снегу. «Превосходно! Отличный бросок, господин Мономахов!» — похвалила боевика Мария Владиславовна. Бунаков прятал подбородок в воротник и с молчаливым неодобрением смотрел, как Захарченко-Шульц выступает в роли командира-наставника. Ощущение Бунакова передалось боевикам. Стреляли они вяло и непростительно мазали. «Оброшусь!» Даже Савельев, умевший мгновенно выхватить из кармана пистолет и почти не целясь выпустить без промаха обоему, сегодня несколько раз просылал пули за молоком. Мария Владиславовна вытягивала руку с секундомером, отдавала команду и первая кидалась к мишеням. "Благодарю вас, господа", нахваливала она расклеившихся боевиков. "Я уверена, что наши героические усилия всколыхнут истинных патриотов". И вселенная война вспыхнет очистительным ураганом. Заря свободы снова засверкает над нашим обновлённым отечеством. Простите, мадам, насчёт зари свободы ясно, перебил Манамахов, разговорившегося с Емисара. Когда мы пойдём на дело? Когда получите приказ? Жёстко осадила Мария Владиславовна любопытного боевика. Прошла к автомобилю. Подобрав намокшую юбку, лопнув на новое на сиденье, и укатила из Пакинхюля. Глава 15. Получено новое сообщение Вячеслав Рудольфович доложил Нифентов. Тётя Мина выехала в Гельсингфорс. Тётя Мина, непоседливая старушка, непонятно только почему тётю Мину величают также дядюшка Пуд весьма вульгарные клички. Кто бы подумал, что подобные эпитеты относятся к такой личности, как Кутепов, доверенное лицо великого князя Николая Николаевича, и вдруг тётя Мина. С какой же целью отправилась тётя в столь далёкое для неё путешествие? Видимо, с целью инспекции Вячеслав Родофович. Тётя Мина никак не может отрешиться от генеральских привычек. Ей захотелось окинуть командирским взором тех кого бунаков собирается направить к нам. Из Пакинхюля молодчики не давно убрались на дачу Фролова. Боевики усердно занимались метанием бомб. Наверняка нацеливаются на железную дорогу, на водокачки, мосты, привокзальные склады.